Глава сорок седьмая. Ева вздрогнула, словно вспомнив что-то. Бросила на меня испуганный взгляд. Я его не нашла. С утра не видела. Может, он улетел? Ева искала ответ у меня, но я могла только руками развести. Не сомневалась в одном. В доме Рама брату ничего не грозит, если уж тот пообещал мне. «Сейчас узнаем», — отозвался Эрлинг. мягко улыбнувшись кузине. В ответ она заметно расслабилась, почти успокоилась. Глядя на них, я вдруг осознала, что у этих драконов именно такая семья, по какой я всегда тосковала. Даже искалеченная войной, слишком много пережившая и потерявшая, но сильная и дружная. Лишения лишь объединили, сплотили их, побудили опекать друг друга еще сильнее. Мы с Берли никогда не были настолько близки. Про Росанду и говорить нечего. Вдруг нестерпимо захотелось сделаться частью этой семьи. Заботиться и ощущать их заботу. Свадьба с Шепра перестала быть просто мечтой или обрядом, благодаря которому мы сможем иметь детей. Она давала мне возможность обрести семью, о которой я так мечтала. Стать частью их, Эрлингов. И Ней удивительным образом нас соединял Ней. До сих пор голова шла кругом. Не знаю, как и когда Шепра позвал охранника, но спустя пару минут один из драконов в форме личной стражи главы Сейма вошел к нам. Вызывали Лэй. Вытянулся перед своим повелителем, кинув острый взгляд на Нея. Шепра кивнул, отвечая на вопросы и одновременно задал свой. Где находится Берли Берлетисон? Шен Тисон покинул дворец сегодня утром. Вы не велели задерживать его. Не велел. — подтвердил Эрлинг. Он искал возможность доехать до Магонии. Лей Симплер согласился его подвести. «Кто-то из драконов? Прямо на себе? Ого!» Шепра едва уловимо улыбнулся. Ева же сникла, печально опустила голову и принялась выводить пальцами у узора по столу. «Не переживай», — коснулась я ее руки. «Он наверняка оставил мне хоть что-то. Записку». Или на словах через сельву передал. Не мог улететь просто так. Хочешь, пойдем посмотрим? «Пошли!» — радостно подхватила его Лотта. После снова сникла. «А мне? Почему мне ничего не сказал?» Наверное, не знал, что сказать. Я тоже поднялась. Я просила его не ехать. Он говорил, у него ничего нет. Но я сказала, это не важно. Он может жить здесь, сколько нужно. Куда он полетел? Идем посмотрим. Я решительно взяла ее руку. Неожиданно горячую. А я пока наведаюсь Кларе. Встал следом Ней. Обернувшись, я улыбнулась ему. Это было правильно. Вообще стоило бы позвать ее к нам, наверное. Но все случилось так быстро, так неожиданно. Давай проведу тебя. Несмотря на усталость, Шепро не хотел поручать это посторонним. Охранник откланялся и вышел первым. Следом мы с Евой, за нами братья. Еще я хотел бы навестить родителей, тихо произнес сзади Ней. Шепро кивнул, наверное. Оглянувшись, я обнаружила, что они остановились, и Ней внимательно разглядывает фонтан. Мы с Евой свернули ко мне. Она нетерпеливо теребила пальцы и порывалась бежать. «Ох, Берли, надеюсь, ты действительно оставил мне хоть что-нибудь». Почти ворвавшись в комнаты, я бросилась к столу возле любимого дивана брата, где он засыпал во время наших разговоров. Ева не отставала. На столе и правда обнаружился лист бумаги, исписанный четким ровным почерком Берли. Ева дёрнулась схватить его первой, после глянула на меня. и Я поспешила взять, пробежать глазами. А потом зачитала вслух. прости амбер что не дождался я долго размышлял и мне не кажется правильным оставаться здесь это твой путь и твой новый дом но не мой я должен разобраться смогу ли восстановить тисон или отстроить себе новый дом в котором когда нибудь возможно будет жить моя новая семья спасибо тебе я все верну клянусь видишь прошептала я он просто «Должен найти себя и найти место в мире. Три года плена. Я думаю, уверена, он даст о себе знать». «Тиссон», — пробормотала Ева, снова глядя отстраненно куда-то сквозь меня. «Где это?» «Это дом, где мы выросли. Разрушенная крепость. Он мечтал восстановить ее. Неподалеку от порта Ясань, если знаешь». Ева вдруг развернулась, сорвалась с места. Я еле поспела за ней. «Подожди, куда ты?» Попыталась остановить, но Ева оказалась проворной. Выбежала, кажется, помогая себе драконьей силой. В каждый ее шаг перемещения моих укладывалось несколько, и она постоянно была впереди, все ускоряясь, тогда как я совсем запыхалась. Ева бросилась вниз по лестнице. Не понимая, что происходит, боясь оставить ее без присмотра, я бежала за ней, придерживая юбки дорожного платья, И радуюсь, что они не слишком длинные и пышные. Ева, стой! Мы помчались по коридорам уже на ее этаже. Ева Лотта совсем оторвалась со своей драконьей скоростью, мелькала где-то впереди. Пока там же не замаячили две мужские фигуры. Оказывается, Ней с рамом еще не успели добраться до Лары. Не спешили, разговаривали. Что случилось? Эрлинг перехватил Еву, сжал ее плечи. Отпусти! Она забилась в его руках, когда я подбежала, пытаясь отдышаться. Глаза девушки возбужденно блестели, щеки раскраснелись. «Что происходит?» С недоумением переспросил у меня Шепры. Я пожала плечами. После протянула ему записку, которую машинально сжимала в руке. «Не знаю». Шепре отпустил Еву, выхватил записку и пробежал глазами. Девушка тем временем рванула к себе в комнаты. Рам снова недоуменно посмотрел на меня, на Нея и бросился за ней. Похоже, тоже не понял, что могло так взволновать Еву. Мы ворвались к ней. Эрлинг впереди, даже не подумав хотя бы стукнуть. Благо, дверь Ева не запирала. Посреди комнаты стояла небольшая сумка. Похоже, девушка собрала ее заранее. Значит, она и без того куда-то собиралась? Догонять Берли? Забежала напоследок убедиться, что его нет? «Не останавливай меня, Кион!» — качнула она головой. «Куда ты, Ева?» «Мне тут тесно. Я хочу посмотреть большой мир, помочь». Она не находила слов, словно мыслями была уже далеко отсюда. «Хорошо. Я дам тебе кого-нибудь в сопровождение и...» «Нет-нет, не надо. Я...» Девушка подхватила сумку, развернулась к окнам. Ее комнаты были такими же огромными, как и остальные помещения дворца, как и открытая дверь на балконе. Белые занавеси пропускали вечерние лучи. Из парка веяло легким летним ветерком с ароматами трав и цветов. Удерживая сумку перед собой двумя руками, я сделала шаг, другой, оказавшись сразу на середине комнаты. А после вдруг начала преображаться. Сумка исчезла, как и одежда. Тело росло, меняло объемы и очертания. На коже проступила светлая чешуя. Мы застыли от изумления. Под наши пораженные взгляды с балкона в небо взмыла драконесса. Такая же взъерошенная светлая, как и прическа людской ипостаси. Едва зеленоватая. Расправила крылья, прокричала что-то счастливое и стремительно скрылась вдали.